Страдания святого священномученика Елиферия и матери его анфии. Во время царствования Елия Адриана, бывшего ревностным идолослужителем, воссиял как бы светлая звезда дивный Елиферий. Родился он в Риме от знатных и богатых родителей. Отец святого Елиферия три раза был назначаемым военачальником, матерь же его стала достойной еще большей чести и славы так как просвещенная святым апостолом Павлом приняла от него крещение и была наречена Анфией. Она назвала своего сына Елиферием и стала воспитывать его в строгом благочестии. Когда же он стал приходить в возраст, она руками папы римского Анаклета посвятила его Богу как дар, воистину достойный Господа. Архиепископ, видя, что Елиферий отрок благонравный, принял его в свой клир И когда ему минуло пятнадцать лет, посвятил его диакона, а потом на восемнадцатом году рукоположил во священника. Когда же святому наступило двадцать лет, архиепископ Никита назначил его епископом или рика. Здесь святой епископ воссиял как светильник на свечнице и светил светом Слово Божие, приводя многих по знанию единого Господа. Но ненавистник дьявол не мог этого снести и с яростью восстал на святого своей убийственной злобой. Он внушил злочестивому царю Адриану восстать против истины и начать преследовать христиан, и прежде всего убить елиферия Он также хотел уничтожить и всех лучших учителей благочестия, как лучшие плоды славы Христовой. И вот царь с грозным посланием отправляет некого воеводу Феликса силою привести на царский суд елиферия Феликс, дойдя до Иллирика, улучил время, когда добрый пастырь в храме Господнем питал паству свою поучительным словом и, окружив церковь воинами, вторгнулся внутрь храма, дыша яростью и злобой взирая. Увидя же елиферия изливающим поток чистого учения и сладкогласно поучающим слушающих, он стал и сам внимательно прислушиваться и удивляться проповедуемым им силе Христовой. И тотчас же, переменив ярость на кротость, имея ниву сердца своего, способную к принятию семени слова Божие, стал как бы овцою и изгонителя учеником Христовым. Как бы забыв все прежнее, он из разбойника стал добрым и верным рабом Христа. Презрев повеление царское, он припал к ногам святого епископа и после того уже не отходил от учителя своего, просвещаясь его проповедью и утверждаясь во благочестии. Так Феликс от языческого нечестия обратился к благочестию и уже не помышлял возвратиться к пославшему его. Святой же елиферий желая пострадать за святую веру Христову, торопился в путь, шел с ним и Филикс, но уже не как воевода, ведущий узника, но следовал за святым, как агнец за пастырем. Когда же во время пути они пришли к источнику, Филикс стал как бы вторым евнухом кандекийским, и как тот от апостола Филиппа принял крещение от божественного елиферия и совлекся тьмы и идолобесия, как бы некой гнилой одежды. Потом Феликс вместе с елиферием отправились в путь. Когда они пришли в Рим, христиане узнали, что Феликс присоединился к церкви Христовой. Он же рассказал им все о елиферии И вот Елеферий по повелению царскому предстал предсудилищем. Он мужественно и безбоязненно пришел сюда позванный как бы не на суд, а на праздник. Царь, взглянув на него, увидел, что он был еще юноши, благообразным и одаренным всеми естественными дарованиями, и сказал ему, «Елиферий, ты, оставив отеческую веру и ни во что вменив почитание наших богов, почитаешь некоего нового бога, который не только при всех умер, но и умер лютейшей смертью». Елиферий на эти слова ничего не хотел отвечать, подражая Христу, который среди страданий ничего не говорил перед Пилатом и ничего не отвечал Ироду. Тогда царь снова проговорил, «Отвечай же, зачем ты стал столь безумным, что присоединился к безумной христианской вере? Повинись мне и принеси жертву нашим непобедимым богам. Если ты послушаешь меня и исполнишь это, я почту тебя великою честью. Если же не исполнишь, осужу тебя на тяжкие муки». Елеферий же призвал Господа, сказавшего, «Не заботьтесь, как или что сказать, ибо я дам вам уста и премудрость, которые не возмогут противоречить», и отвечал, «Как могу я служить таким богам или согласиться с теми, кто им служит? Не лучше ли мне посоветовать вам отступить от них? Но так как вы не хотите послушать меня, то нужно плакать о вашем безумии». «Ибо вы, будучи одарены от Бога разумом, стали хуже деревьев и каменьев, потому что стали их считать своими богами, оставив истинного Бога премудростью Своей, создавшего всю вселенную. Ибо небо и земля — дело рук Его, а мы из того, что Он создал, самое лучшее и благороднейшее творение». Между тем мы заблуждаемся в неведении, хотя как бы в ночи, и, не зная, что угодно или не угодно Господу, поднимаем брань против Него. А тех, кто поистине наши враги и супостаты, говорю о дьяволах, о, какое безумие считать их своими господами и богами и возносить их почести и жертвы. Я же прилепился Господу моему и всегда буду верен Ему, и послужу Христу моему». Все же ваше, почести ли то или бесчестие и муки, я считаю детской игрою или детской угрозою. Для меня, как говорит мой учитель святой Павел, мир распят, и я для мира. И умереть за Христа для меня наслаждение и блаженство. Тогда царь, исполнившись гнева, велел принести медный одр и положить под него множество горячих углей, а на самый одр возложить ноги мученика» и до тех пор поддерживать огонь, пока он не погибнет. Когда был приготовлен одр, мученик сам лег на него всем телом. Собравшийся же на это зрелище народ стал укорять мучителей за эти пытки и говорил, зачем этот честный, благородный и известный своей мудростью муж так жестоко погибает, как какой-либо злодей. Бог же свыше облегчал страдания мученика, который радовался как бы охлаждаемой росою и как бы почивал на цветущих розах. Тогда царь, укротив немного свою ярость, повелел снять с одром тело мученика, думая, что он уже умер. Мученик же встался дрожжевым и здоровым, нисколько не повергнутым от огня. Веселый и ликующий он воспевал, Буду превозносить Тебя, Боже мой, царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Род, роду будет восхвалять дела Твои и возвещать о могуществе Твоем. Так, прославив Бога, Елеферий еще дерзновение предстал пред мучителем и сказал, О, царь, смотри на меня, кого ты считал сожженным огнем, и познай проповедуемого мной Бога, познай и немощь своих богов. Царь же, вменив эти дерзновенные и свободные слова мученика за бесчестие для себя и считая себя побежденным, стал изобретать еще большие муки. Итак, на середину снова была выведена железная решетка, под ней был зажжен огонь, сверху же ее поливали маслом, и таким образом она была в сильном пламени. Но лишь только на эту решетку положили мученика, огонь тотчас же погас. Угли остыли, железная же решетка стала холодной, как будто она была облита не маслом, а водой, и таким образом сохранила мученика целым. Ну что же, угасла ли вместе с этим ярость царя? Нисколько. Объятый лютой яростью, он не стал лучшим, как бы слепой он имел только одно намерение — мучением святого угодить своим богам, которые были в сущности бесами и человекоубийцами. Потом царь велел принести сковороду, растопить на ней воск, смолу и сало и поджигать ее на сильном огне, чтобы снова положить на нее святого. Когда все это было исполнено, и сковорода разожглась, и воск кипел, мученик встал на нее, намереваясь принести все эти муки. Но царь сказал ему или ферий Находясь между смертью и жизнью, поспеши избрать себе полезное, ведь я очень забочусь, чтобы ты не погиб лютой смертью, и люблю тебя, как своего родного сына. Не хочу также клянусь в том богами, чтобы муж столь благородный, столь благонравный, красноречивый и прекрасный, сам себя безрассудно подвергал погибели, и не из-за чего-либо другого, как только из-за гордой, суетной и бесполезной непокорности». Мученик же, перед царем, стал говорить ему с дерзновением, отвечая на хитрое ласкательство его и поносил его, называя его волком, нападающим на овец Христовых, и при этом прибавил, «Что бы ты ни делал, ты не убедишь меня оставить моего стояния и благочестия». Тогда Адриан, придя в ярость, оставил слова и приступил к делу. Он снова повелел положить его на сковороду. Когда это было исполнено, совершилось то же, что и прежде. Огонь притворился в росу, и прохладный ветер стал охлаждать святого мученика. Адриан же, видя, что все делается вопреки его воле, не знал, что предпринять, и сидя, стал раздумывать. В это время находился здесь городской епарх по имени Кариб. Это был человек богоизбранный, но уже отчасти был знаком с христианским учением, знал, как воевода филикс стал христианином и вообще, как бы некое семя, уже принял в свое сердце начатки христианской веры. Но все еще, следуя языческому нечестию, весьма потворствовал царю. Увидев царя весьма смущенным и не знающим, что делать с мучеником, Он посоветовал ему, чтобы он повелел разжечь медную печь, испещенную острыми железными прутьями, и ввергнуть в нее элеферия. Когда печь была наколена, мученик, возведя свои телесные и душевные очи, горе и весь ум, уперев на небо, исполнился неизреченной радости и произнес, «Благодарю Тебя, Господи Иисусе Христе боже мой, что Ты сподобил меня столь великих благ» что припаясал меня силою Своею и укрепил меня на эти страдания за святое имя Твое. И ныне призри с небес и виждь, как совершаются против меня ненавидящие меня, и избавь душу мою от их козней и от мужей кровей, ибо Ты благ. Сохрани меня, да все знают Тебя, единого Бога по всем концам вселенной». Потом, подобно святому первомученику Стефану, который молился о побивающих его камнями, Елеферий стал так молиться за мучителей своих. «О, премилосердный владыка, коснись сердца их, дай познать им святое имя твое, и допознают тебя, единого истинного Бога, и оставят пагубное поклонение идолам, ибо ты благословен во вовеки. Аминь». Когда мученик так молился, Корео внимательно прислушивался к словам его молитвы, и тотчас же сердце в нем согрелось, приняв в себя начатки благочестия, как горящие угли, и он изменился добрым изменением. Он приступил к царю и сказал, «Зачем не повинно, как за какое-нибудь злодеяние повергается Елеферий таким мукам, и за какую вину предается такой лютой смерти?» Царь, услышав эти неожиданные слова Карива, возмутился сердцем и, яростно взглянув на него, сказал, «Ты ли это всем нам известный Карив? Что сделалось с тобой? Или ты престился золотом, взятым у матери его, и это так неожиданно тебя изменило? Разве тебе недовольно моих даров, богатства, славы, чести и имений, которые тебя сделали славным по всему Риму? Или же желаешь большего от меня? Это для тебя не возбранено». «Вот все мои сокровища пред тобой открыты, почерпай обеими руками, сколько тебе угодно, но не позволяй быть тайно подкупленным женщиной за ничтожное золото». Тарив же, воодушевившись благим намерением и просвещенный молитвою мученика, воскликнул. «Да будет золото твое тебе в погибель, ибо от него возгорится огонь вечный. Зачем же самовольно ты так ослепляешься и хочешь поколебать то, что непоколебимо?» Ведь ты хорошо знаешь, что ни один из твоих богов не может сохранить от огня здесь стоящих. А бог, которого почитает Елиферий, соделал его крепче огня и выше всякой иной муки. Услышав эти слова, мучитель воспламенился неизъяснимою яростью. Поистине, большая дружба родит иногда и великую ненависть. Он приказал в эту же ночь бросить Епархов ту самую печь, которую тот посоветовал приготовить для Елиферия. Когда Карив был уже около печи, он воскликнул мученику Элиферию. «Помолись за меня и вооружи меня тем же оружием Христовым, которым ты вооружил и воеводу Филикса». А потом, будучи назнаменован крестным благословением от мученика, он был вержен в печь, но остался в ней невредимым, и через час вышел из нее, славя Бога. Наконец Адриан, изнемогая в своей ярости, повелел Кариву отсечь голову итак он приял свою мученическую смерть и в малое время приобрел сокровище, для многих столь вожделенное. В ту же ночь Ильеферий был вержен в печь. В ней его стали влачить по острым железным прутьям, но огонь, как и прежде, погас, печь остыла, а железные острия переломались, как будто воздавая честь телу мученика. Все это, обличая душевную слепоту мучителя, привлекло близ стоящих к познанию Господа, творившего столь преславные чудеса. Тогда все стоящие здесь воскликнули «Велик Бог христианский, проповедуемый Елеферием!» И снова мучитель был в великом недоумении, что делать, и повелел мученика отвезти в темницу. Сам же, собрав советников своих, весь день совещался, как бы погубить елиферия А святой мученик Елеферий томился в темнице от голода, но тот, кто некогда питал Даниила через Авакума или через ворона, этот и Елеферия не допустил умереть от голода. Господь питал его ангельскую пищу и посылал ее в темницу при помощи голубя. Наконец мучитель велел привести диких волов и привязать к ним мученика, чтобы влачимый и терзаемый ими он был таким образом умершлен. В то время, как все это происходило, ангел Господень, сойдя с неба, отвязал святого от валов и, восхитив его из рук мучителей и возвел его на одну гору, находящуюся недалеко от города. Это было пустынное место, и в нем находилось множество зверей. Но святой мученик Елеферий, высылая хвалу Господу, жил с ними как бы совцами Мимо его проходили львы и медведи, даже ласкались к нему. Как будто, зная голос его, они, как рабы за господином, всюду следовали за ним, служа и охраняя его. Но через некоторое время о святом узнали охотники на зверей. Дошла об этом весть и до Адриана, тогда он послал воинов схватить Елеферия. Когда воины нашли святого, звери устремились на них, как бы на врагов господина своего, и едва не растерзали их. Но елиферий запретил им это и повелел удалиться в пустыню. Сам же с радостью, идя с воинами на казнь, как бы на пир, беседовал с ними о царстве Божьем и о геенне огненной, уготованной и дала поклонников. На пути Елеферий просветил их учением христовым и крестил, а с ними и других до пятисот уверовавших. По приходе в Рим он был осужден на съедение зверя. Как святого привели на место казни, на него сначала выпустили львицу, а потом льва. Но они, как овцы, были кроткие и стали лизать его ноги. И как они могли коснуться его, когда по Божию повелению в пустыне так много зверей служили ему, как господину своему? Увидя это, весь народ воскликнул. Велик Бог Елиферия. Другие же порицали святого мученика, называл его волхвом и чародеем, но их внезапно постигла казнь Божия. Некоторые из этих хулителей онемели, Мучитель же, не зная, что более делать, повелел усечь мечом главу святого. И когда это было исполнено, матерь Елиферия Анфия, которая все время с радостью смотрела на подвиг своего сына, обняв его мертвое тело, стала лабызать его, ликуя ей благодаря Бога, что приятая от нее кровь излилась за Христа. Она и сама, усеченная мечом, пала мертвую над телом сына своего. Верующие же из Иллирика, находившиеся здесь и римские, взяв святые тела угодников Божьих, с честью погребли их, прославляя Господа, которому добудет слава во вовеки. Аминь.